Хоть он и не находится у подножия Везувия, но сколько еще вулканов, которыми усеяно дно Тихого океана, могут встретиться на его пути. Губернатор, его помощники и совет именитых граждан не покидают здание мэрии. Наблюдатели на башне внимательно следят за всеми изменениями, какие могут произойти на море и на небосводе. Плавучий остров продолжает продвигаться в юго-западном направлении, но его скорость не превышает 2-3 миль в час. Как только наступит день, или вернее, когда рассеется мрак, он снова возьмет курс на архипелаг Тонго. Там, наверное, можно будет выяснить, на каком из островов этой части океана произошло такое сильное извержение. Ночные часы текут, и становится очевидным, что сила извержения все-таки уменьшается, ослабевает. Около трех часов утра новое происшествие снова повергло в ужас жителей Миллиард-Сити. Стандарт-Айленд внезапно получил удар, который отдался во всех отсеках его корпуса. Правда, толчок был не настолько силен, чтобы вызвать сотрясение домов или повреждение машин. Вращение винтов, подгоняющих остров, не прекратилось, но вне всякого сомнения произошло какое-то столкновение. Что же случилось? Быть может, Стандарт-Айленд наскочил на подводную мель? Нет, он продолжает двигаться. Или налетел на риф. Или столкнулся с каким-нибудь встречным судном, которое не могло заметить в кромешном мраке его огней. А вдруг столкновение причинило серьезные повреждения, которые, если и не угрожают безопасности плавучего острова, то во всяком случае могут потребовать основательного ремонта на ближайшей стоянке. Сайрес Бикерстаф и Коммадор Симкоу не без труда пробираются по толстому слою шлака и пепла к батарее волнореза. Там они узнают от таможенной охраны, что действительно произошло столкновение. Волнорезом Стандарт Айленда был задет пароход крупного тоннажа, следовавший с запада на восток. Для плавучего острова удар оказался неопасным. Но, может быть, с проходом дело обстоит иначе? Темную массу его заметили только в момент столкновения. Раздались крики, но почти тут же оборвались. Начальник поста и его люди, сбежавшись к выступу батареи, уже ничего не увидели и не услышали. Может быть, судно тотчас же и затонуло? Увы, такое предположение более чем вероятно. Самому стандарт Алленду столкновение не причинило существенного вреда. Но масса плавучего острова огромна, и ему достаточно на самой малой скорости задеть какое-нибудь судно, будь то даже броненосец первого класса, чтобы это судно со всеми людьми и имуществом постигло почти неминуемая гибель. По-видимому, так и произошло. Что касается национальности корабля, то начальнику поста как будто послышались приказания, отдававшиеся грубым рыкающим голосом, каким обычно подают команду в английском флоте. Но утверждать это с уверенностью он не решался. Случай очень неприятный, и его последствия также могут быть весьма неприятны. Что скажет Соединенное Королевство? Британское судно – это кусок Англии, а известно, что Англия не позволяет безнаказанно отрезать от себя куски.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 Какая предстоит чистка? Впрочем, всем этим займется служба благоустройства. Это лишь вопрос времени и денег. За ними дело не станет. Начинают с неотложного. Прежде всего инженеры направляются на батарею волнореза, на ту сторону побережья, где произошло столкновение. И здесь повреждения незначительны. Прочный стальной остров пострадал не больше, чем металлический клин, вонзающийся в кусок дерева.